Глава десятая, в которой у меня пытаются умыкнуть законную добычу, но снова спасает рывок. «Ну вот опять! Всего-то полсотни шагов влево и целых два камня!» В очередной раз закончил жаба, замедляя шаг и с тоской глядя в направлении вероятного клада. «Да затрал ты уже ныть!» — фыркнула бегущая за ним белка и тычком в спину заставила парня живее перебирать ногами. «Шевели булками, кладоискатель, мля! «Ты не понимаешь!» — возмутился жаба, оборачиваясь на ходу к обидчице. «Там халявного нодия килограмма на два, то и на два с половиной будет. Считай целое состояние, и всего-то надо просто подойти и забрать». «Так иди и забирай, раз все тебя просто!» Усмехнулась девушка. «Да я б с радостью, но серыш и шагу в сторону ступить не позволят. Копьями в бока тыкать начнут. Проходили уже! Вон, гады, как на меня, с обеих сторон до сих пор волками таращатся!» «Выходит, все ни разу не просто. А раз так, то давай не задерживай. Шевели копытцами!» жаба, имей в виду! Если мне еще раз рихтовщик предъявит за той косяк, клянусь!» «Достану нож и начну подгонять тебя тычками в жопу, как норовистого осла!» «Начальник, ну попроси ты этих... М -м, товарищей своих тормознуть хоть на минутку!» взмолился жаба уже ко мне, бегущему чуть поодаль за спиной скунса. «Пока недалеко еще от места отдалились, я б мигом метнулся туда и обратно и...» «Я тебе метнусь!» Раздраженно рявкнул я в ответ и для острастки пригрозил крестнику кулаком. Поддействовало. Бедняга отвернулся и, понурив плечи, безропотно засеменил дальше. «Почему бедняга?» Ну а как по-другому назвать игрока, коварный дар которого на богатой артефактами серой земле буквально каждые четверть часа соблазнял владельца появлением в пределах видимости то здесь, то там источников солидного обогащения? Получалось, что богатство вокруг хоть жопа ешь, а с потугами подойти и забрать законную добычу выходил полный швах». Жабу из раза в раз молит торопоги-спутники, заставляющие парня пробегать мимо и лишь разочарованно провожать глазами остающуюся позади без пяти минут законную награду. Будучи жадным порыша менялой крестник каждый раз ужасно страдал, прощаясь с потенциальной прибылью. Но нашим проводникам без того приходилось изрядно сдерживать себя, подстраивая свой ход под наши негодящиеся до их стремительных скачков ноги, из-за чего серые опасались не успеть в конечный пункт назначения до заката, нервничали и подгоняли меня. Я же, в свою очередь, без продыху угнал за проводниками друзей, жестко пресекая потуги жабы за и без того не самый быстрый наш бег еще и дополнительными стоянками». За весь многочасовой марш-бросок серые расщедрились лишь на единственный десятиминутный привал для краткого отдыха и быстрого приема пищи. Несмотря на то, что бежать по серой земле было в разы легче, чем по черноте, а вызванный специфической обилкой проводников легкий попутный ветер приятно охлаждал шеи и спины и практически сводил на нет жар солнечных лучей, все равно крестники последние метры перед привалом уже едва волочили ноги. Я даже собирался как ночью взвалить обоих бедолаг на плечи, но проводники опередили меня, позволив, наконец, короткую передышку. К тому времени ни о каких кладах едва живой от усталости жаба уже даже не заикался, и на перегонке со скунцем, схомячив свою банку тушенки меняло провалился в оздоровительный сон даже быстрее приятеля. Утомившаяся белка, разделавшись со своей пайкой, тоже решила чутка вздремнуть. Для меня же, закаленного многолетней ежедневной беготней в лабиринтах, дневной марафон с бодрящим попутным ветром был не более чем разминкой, неплохо прокачавшей забившиеся после ночного адского ада мышцы ног. В пятиминутке оздоровительного сна мой закаленный организм сейчас точно не испытывал потребности, и оставшееся время отдыха я провел в блужданиях вокруг нашего лагеря, чем приятно удивил двужильных проводников, тоже ничуть не утомившихся в процессе черепаши по их меркам бега. Бродил я, разумеется, не просто так, а под действием активированной в скрытой ступени всевидящего ока – «Сработавшая без сбоя обилка открыла мне все ближайшие артефакты в радиусе 80 метров на глубине залегания до 5 метров, и с ее помощью, буквально в течение 20-секундного обхода лагеря, мне открылось в округе аж 12 тайников». Восемь из которых, правда, на поверку оказались бесполезным мусором, вроде захороненных на различной глубине в местном глинистом грунте ржавых ножей и наконечников стрел или копий. Зато остальные дали наводку на четыре камня нодия, три размером примерно с мячики для пинг-понга, совокупным весом около килограмма, но четвертый величиной аж с мой кулак в одиночку потянул на четыре с четвертью килограмма. Залегали камни в разных местах примерно на метровой глубине, и чтобы выкопать все четыре за несколько минут действия дара, мне пришлось изрядно побегать и энергично помахать лопатой, но я справился с поставленной целью и успел извлечь из земли всю ценную добычу. А за свою расторопность получил даже от фортуны неожиданный бонус в виде достаточно крупного серого модификатора, выросшего, как ни странно, на боку самого мелкого и неказистого из добытых камней Нодия. При разглядывании этого чуда у меня возникло даже нелепое предположение, что паразит-кристалл каким-то невероятным образом высосал все соки из родителя Нодия, отчетоп последний покрылся таким обилием трещин морщин поздравляю с удачной находкой раздавшийся над плечом клек от шамана не стал для меня неожиданностью хоть он подобрался ко мне совершенно бесшумно и под аурой невидимости интуиция заранее упредила меня о коварном маневре серого и охота была так заморачиваться Варьировал я заранее заготовленной репликой на гортанном наречии серых. Шаман досадливо крякнул и сбросил невидимость. «И снова ты меня удивил, великий воин!» — закрикотал серый. «Мало того, что ты неуловим в бою, оказывается, ты наделен также талантом сборщика камней силы». «Камней силы?» — ухватился я за слово. «Их так называют, потому что они рождают кристаллы силы». пояснил шаман и указал нечеловечески длинным многосуставчатым пальцем на растрескавшиеся ноги с прилипалой модификатором. «У нас их называют кристаллами-модификаторами», прокликотал я. «Это очень хороший кристалл силы с ярко выраженным акцентом в точности силы удара», закликотал снова шаман. «Он идеально подойдет для усиления лука. У игроков же это оружие мало популярно. Тебе такой кристалл силы бесполезен, поэтому предлагаю продать его. Э, ну кастопе, возмутился я, забыл о горловом наречии местных аборигенов. Да, разумеется, наше племя с радостью выкупит у тебя и кристаллы, и все четыре камня. Неправильно истолковал мою эмоциональную реплику. продолжил меня забалтывать серый параллельно с ласковым клекотом опуская загребающие пальцы. разложенные на куске брезента добычи. Но, активировав рывок, я нагнулся к камням гораздо проворнее шамана и, выдернув ноги с модификатором буквально из-под когтей серого, спрятал все тут же вздернутый с плеч рюкзак. — Ну а мы же уже договорились! — растерянно закудахтал в холостую цапнувший пустой брезент шаман. Я вот что спросить хотел, а с этим вашим местом силы местные камни и кристаллы часом не связаны, поменял я тему разговора. Скоро сам узнаешь, огрызнулся шаман, смекнувшись, что поживиться чужой добычей ему больше не светит. Но че встал, иди буди своих, надо бежать дальше, опаздываем же. Я направился к друзьям, а в спину мне все еще несся рассерженный клекот. «Возишься тут с ним, помогаешь, заботишься, в ущерб себе, а в ответ!» Задохнувшийся от ярости шаман, наконец, замолчал.